Десятое. Поначалу, обязательства я восприняла не как литературу, но как свидетельство. А я была не просто читательницей, но детективом. Там должны были быть наводки. Гаральд Ваннер знал Бивилов, пусть даже поверхностно. И люди его круга, несомненно, также знали их. Какие-то элементы романа должны были основываться на реальности. Разумеется, в то время я никак не могла отделить правду от вымысла. И даже после всех моих последующих встреч с Бивилом у меня нет полной ясности на этот счет. Но я подозревала, что где-то в тексте скрыто зерно истины. Что на самом деле Ванна разнал об Эндрю и Милдред Бивилл. Зачем кому-то столь могущественному и занятому, как Бивилл, утруждать себя противоборством с художественным произведением? В этом романе должно быть что-то особенное, что Бивилл хотел скрыть и уничтожить. Лежало ли это на видном месте? Наткнулся ли Ваннер на что-то по чистой случайности, или он закодировал в своей книге некое послание для Бивила? Роман должен был раскрывать намеренно или случайно, некие важнейшие сведения о людях, описанных в нем. Возможно, правда скрывалась во всех этих искажениях и неточностях, которыми возмущался Бивилл. По мере чтения, однако, центр моего внимания сместился с содержания на прозу как таковую. Эта книга была не похожа на те, что меня заставляли читать в школе, и на романы тайн, что я брала в библиотеке. Позже, когда я наконец поступила в колледж, я смогла проследить литературные связи Ваннера и рассмотреть его роман с формальной точки зрения, при том, что его никогда не включали в списки литературы на курсах, которые я посещала, поскольку его книги не переиздавались, и достать их было очень непросто. Так или иначе, на тот момент я впервые открыла для себя такой язык, и он заговорил со мной. Я впервые читала произведение, существовавшее в туманной области между интеллектуальным и эмоциональным. С тех самых пор я воспринимаю эту неоднозначную теорию как исключительную область литературы. В какой-то момент я также поняла, что эта неоднозначность может сработать только в сочетании с неукоснительной дисциплиной, проявлявшейся в спокойной точности предложений Ваннера, в его непритязательном словарном запасе и нежелании прибегать к риторическим приемам, отождествляемым нами с художественной прозой, сохраняя при этом свой отличительный стиль. Он словно намекает, что ясность — лучшее место для скрытого смысла, словно некий прозрачный объект вложили между другими. За прошедшие годы мой литературный вкус претерпел изменения, и для меня важнее стали другие книги, но Ваннер первым показал мне эту неуловимую область между разумом и чувствами, вызвав желание исследовать ее в своем творчестве. Позже я прочту некоторые обзоры, вышедшие после издания книги. И хотя большинство из них были в целом хвалебными, Нейшн включил роман в примечательные книги года, а кроме того, он попал в рождественский список книг для читателей Харпера. Реакция была не столь единодушно положительной, как заявлял Бивилл. Один из немногих однозначно восторженных обзоров появился в Атлантике. Приведу выдержку. «Наш канон» Изобилуют произведениями, посвященными шику и безудержному потреблению, манерам в корсете и необузданной эксцентричности тех, кто живет в роскоши. Лишь немногие романы, подобно обязательствам, показывают реальный процесс накопления капитала. И даже те повествования, что притязают на критику роскоши и неравенства, почти всегда оказываются ослеплены чрезмерной алчностью, которую берутся развенчивать. Этой ловушки мистер Ваннер умело избегает. Но были и разгромные рецензии. Некоторые критики называли роман посредственным. «Нью-Репаблик» заклеймил его эпигонским. И отмечали несомненное влияние Генри Джеймса, Констанс Феннемор-Вулсон, Аманды Гиббонс и Эдит Уортон. «Нью-Йоркер» обозвал его обычным Саксе де скандаль» — скандально успешный, снискавшим печальную славу только за то, что является явным роман «Аклиф» — роман с ключом. Оба французских выражения взяты из рецензии, основанном на знаменитой, однако скрытной паре, о которой всем хотелось что-то почитать, неважно, правду или ложь. Едва дочитав обязательства, я стала перечитывать — Из краткого общения с Бивилом мне уже стало ясно, что между ним и Раском имелись различия, и это ощущение будет только усиливаться в ходе многих наших разговоров в последующей неделе. Бивилл был более раскрепощен, менее скрытен и сдержан, чем его литературная инкарнация. В целом они были словно два далеких родственника. Фрагменты, описывающие финансовые операции Раска, потребовали от меня приложить определенные усилия, но даже если я в то время не понимала многих терминов в романе Ваннера, общая суть этих операций была достаточно ясна. Пусть действия Раска с трудом укладывались у меня в уме, и я не сомневалась, что они имели под собой реальное основание. И сам Бивилл подтвердил это в ходе наших встреч. Несколько раз он говорил мне со спортивной гордостью, как дальновидность позволяла ему обходить конкурентов, фактически съедая их. И как позже, в 1929, он перехитрил весь рынок, заставив многих играть против самих себя, и сделал на этом состояние. Работая с Бивилом, Я просматривала газеты и книги тех лет, и все они подтверждали и описывали в мельчайших подробностях большинство финансовых операций, происходивших как в романе, не без неточностей и вольностей, так и в рассказах самого Бивилла, не без приукрашиваний и самовосхваления. Более того, я обнаружила, что и Ваннер, и Бивилл вторили некоторым из этих публикаций в своих историях. Для меня центральной фигурой в книге стала Хелен, жена Бенджамина Раска. Почти сразу я стала отождествлять себя с ней. У нас обеих была склонность к одиночеству. У обеих почти не было друзей. У обеих были властные и неадекватные отцы, помешанные на непропеченных догмах. Обе мы были молодыми женщинами, тянувшимися к свету из узких расселин, надеясь постепенно расширить их и вырваться. И я чувствовала, что Ваннер, неизменно сохранявший уважительную дистанцию, понимал Хелен, а через неё и меня. Возможно, потому что эта история вызвала во мне такой личный резонанс, заключительная часть романа выводила меня из себя. Зачем Ваннеру понадобилось расправляться с Хелен, Зачем подвергать таким мучениям в последние моменты жизни? И самое главное, зачем делать ее сумасшедшей? Он, очевидно, позволил себе немало вольностей с историей Милдред Бивилл и мог бы наделить ее любой судьбой. Так зачем же это? Зачем разрушать ее разум? Оглядываясь назад после стольких лет, Я все еще помню основное чувство от погружения в этот роман. Прочитав его, я поняла, что готова к первому интервью с Эндрю Бивилом. И что еще важнее, хоть это и был художественный вымысел, книга меня убедила, что я теперь знаю некую глубинную правду о его жизни. Я еще терялась в догадках, в чем эта правда может заключаться, но это не мешало мне считать, что я имею над Бивилом. Некую власть.